Глава 15. Когнитивные искажения, мешающие похудению. Недооценка калорийности и размеров порции. Восприятие своего рациона как умеренного. Когнитивные искажения – одна из главных барьеров на пути к похудению. Это ошибки восприятия и мышления, которые заставляют нас действовать вопреки здравому смыслу. К примеру, многие люди с лишним весом искренне считают, что питаются достаточно здорово и умеренно. При этом они недооценивают реальную калорийность своего рациона и объемы потребляемой пищи. Рассмотрим основные когнитивные искажения, мешающие сбросить вес и способы их преодоления. Одно из самых наиболее распространенных заблуждений – недооценка калорийности пищи. Когда я спрашиваю клиентов, сколько калорий в их типичном обеде, ответы часто бывают сильно занижены. Люди искренне полагают, что едят довольно умеренно и полезно. На самом деле они потребляют намного больше калорий, чем думают. Это подтверждают исследования. В одном из них участников просили вести дневник питания и оценить калорийность своих приемов пищи. Затем ученые проанализировали реальную калорийность этих блюд. Выяснилось, что люди в среднем на 47% недооценивали количество потребляемых калорий. Причины такого искажения кроются в психологии. Мы склонны считать нормой то, к чему привыкли с детства. Поэтому человеку с лишним весом его рацион представляется обычным, а не избыточным по калорийности. Кроме того, многие не задумываются о калорийности еды. Они едят то, что им нравится и что кажется вкусным, не анализируя количество калорий. Еще одно распространенное заблуждение – неверная оценка объемов порций. Нередко люди считают нормальной порцией гораздо большее количество еды, чем нужно для поддержания здорового веса. Я сталкивался с клиентами, которые были убеждены, что 200 граммов макарон – это небольшая порция. На самом деле, рекомендуемый размер порции макарон всего 60-80 граммов. Такая ошибка восприятия объясняется влиянием привычки и окружения. Если человек с детства видел, что его родители и друзья едят большие порции, со временем он начинает считать их нормой. Коррекция восприятия объемов – важный шаг на пути нормализации питания. Я обычно рекомендую клиентам в течение недели взвешивать и замерять все приемы пищи. Это помогает реалистично оценить размеры порций и скорректировать их. Еще одно распространенное заблуждение – убеждение типа «У меня и не такой уж большой вес» или пока рано беспокоиться о лишних килограммах. Люди могут игнорировать тревожные медицинские показатели, отмахиваясь от них мыслью «Да я в норме, не так уж и все плохо». Чтобы избавиться от этого опасного искажения, я рекомендую клиентам трезво и рационально оценивать свое состояние. Необходимо честно посмотреть на показатели веса, окружности талии, уровня холестерина и сахара крови. Эти цифры помогут понять, насколько серьезна ситуация и мотивируют к переменам. Многие также поддаются иллюзии, что существует какое-то чудодейственное и легкое решение проблемы веса. Они верят рекламе средств для похудения, обещающих сбросить 5 кг за неделю без диеты и тренировок. К сожалению, таких чудес не бывает. Я всегда разъясняю своим клиентам, что похудеть можно только путем постепенных, но регулярных изменений образа жизни. Нужно начать лучше питаться и больше двигаться. При этом важно избавиться от иллюзии о существовании волшебной таблетки для снижения веса. Только осознанный подход и упорство принесут результат. Как же преодолеть когнитивные искажения, мешающие похудению? Во-первых, нужно научиться мыслить более рационально и объективно. не полагаться на субъективное мнение, а опираться на факты, цифры, статистику, медицинские показатели. Во-вторых, важно развивать способность к самоанализу, задавать себе вопросы, подвергать сомнению собственные представления о еде и питании. С помощью дневников и взвешивания учиться трезво оценивать ситуацию. И, наконец, необходима работа с психологом или диетологом. Специалист поможет перепрограммировать ошибочное мышление и выработать более рациональное отношение к своему здоровью и питанию. Преодолев когнитивные искажения, можно добиться стойкого результата в снижении веса. Убеждение в отсутствии проблемы. Лишний вес мне не мешает. Одно из самых опасных заблуждений, которое я нередко встречаю в своей практике, убеждение людей с избыточным весом в том, что эта проблема им пока не мешает. «Да ладно, не такой уж у меня и большой вес. Я ничего пока не чувствую, нормально себя ощущаю». Типичные фразы, которые я слышу от клиентов. Это проявление когнитивного искажения, когда человек отрицает наличие реальной проблемы. Давайте разберемся, откуда берутся такие заблуждения и как с ними бороться. «Мне и так нормально, я не настолько толстый». Вот классическое высказывание человека, игнорирующего избыточный вес. Объективные медицинские показатели он отметает со словами «Да бросьте, какая уж тут ожиренность, я и так в норме». Такое отношение чрезвычайно опасно. Оно не позволяет адекватно оценить ситуацию и мотивирует продолжать жить с лишним весом, списывая риски на преувеличение врачей. Еще один типичный аргумент «Я пока ничего не чувствую, лишний вес мне не мешает». Действительно, на ранних стадиях избыточный вес может никак не проявляться. Человек чувствует себя комфортно и не видит смысла беспокоиться о будущих рисках для здоровья. Однако по мере набора веса негативные последствия неизбежно появятся. Поэтому очень важно не ждать явных симптомов, а заняться образом жизни превентивно. Еще один распространенный тип мышления. Зачем что-то менять, если и так в целом неплохо и комфортно? Это проявление так называемой зоны комфорта. Человек настолько привык к своему весу, что считает его нормой. Любые изменения кажутся ему неудобными и неприятными. Я сталкиваюсь с такими установками постоянно. Люди говорят «Я привык есть, что хочу, зачем себя ограничивать?» Но именно выход из зоны привычного комфорта позволит похудеть. Откуда же берутся эти заблуждения? Во многом они обусловлены психологией. Человеку свойственно отрицателей преуменьшать опасность, пока она не становится очевидной. Также люди склонны считать нормой то, к чему привыкли с детства. Если избыточный вес был у родителей, то и у самого человека он будет восприниматься как должное. Немаловажную роль играет и влияние общества. В последние десятилетия лишний вес стал настолько распространен, что воспринимается почти как норма. Также в медиа нередко продвигается тезис о том, что можно быть здоровым и с избыточным весом. Все это формирует искаженное восприятие реальной опасности ожирения. Как же победить это когнитивное искажение? Ключевой момент – научить человека трезво оценивать ситуацию с лишним весом, опираясь на объективные данные. Я всегда акцентирую внимание клиентов на цифрах, на уровне BMI, окружности талии, показателях анализов. Эти факты помогают сформировать адекватное понимание степени риска. Также очень важна работа с мотивацией. Понимание того, что избыточный вес несет реальную угрозу качеству и продолжительности жизни. И, наконец, как психолог, я помогаю скорректировать неверные убеждения клиентов, выработать рациональный взгляд на эту проблему. Только осознав реальность угрозы, человек найдет в себе силы и решимость сбросить лишние килограммы. Ожидание быстрого результата без усилий. Чудо-диета все решит за меня. Одно из самых опасных заблуждений, которые я часто вижу у своих клиентов – ожидание быстрого и легкого результата в снижении веса. Многие верят, что существует некая чудо-диета, которая позволит похудеть без особых усилий с их стороны. Давайте разберемся, откуда берутся такие иллюзии, почему они так вредны и как помочь людям сформировать адекватные ожидания. Вера в чудесное средство для похудения очень распространена. Я постоянно слышу от клиентов фразы типа «Доктор, ну должна же быть какая-то диета, чтобы я сбросил 10 килограммов за месяц без мучений». Таким фантазиям в немалой степени способствует реклама. Обещание «похудеть на 20 килограмм за 2 месяца» заполонили интернет и ТВ. Люди искренне верят, что существуют такие волшебные средства. Еще одно типичное заблуждение – убеждение, что достаточно просто выбрать правильную диету, и она всю работу сделает за человека. «Я просто буду есть по этой системе, и килограммы уйдут сами собой». Такой подход обречен на провал. Ни одна диета не сработает в отрыве от кардинальной смены образа жизни. Многие клиенты также не готовы к постепенному характеру процесса похудения. Они ожидают сбросить 5 кг уже на первой неделе диеты и разочаровываются от скромных результатов. Я всегда объясняю, здоровое похудение не может быть стремительным, это длительный процесс, требующий терпения. Откуда же берутся такие нереалистичные ожидания? Во многом это связано с психологией. Людям свойственно надеяться на легкие решения, позволяющие получить результат без больших усилий. Также сказывается влияние медиа и популярных мифов о чудо-диетах. Наивная вера в рекламные обещания только усугубляет проблему. Последствия подобного искажения могут быть печальными. Из-за завышенных ожиданий люди бросают диеты после первой-второй недель, не добившись быстрых результатов. Возвращается вес, нарастает разочарование. В итоге эмоциональное выгорание и полная потеря мотивации. Что же делать? Прежде всего, я помогаю клиентам понять, Похудение – это марафон, а не спринт. Объясняю на примерах, что здоровое снижение веса занимает месяцы и годы постоянных усилий по изменению образа жизни. Также важно ставить реалистичные цели – не 10 кг в месяц, а полкилограмма в неделю. Только избавившись от иллюзий о чудо-диетах, человек сможет выработать правильную стратегию. Это позволит добиться устойчивых результатов снижения веса, не теряя мотивации от неоправданных ожиданий. Фокусировка только на внешней привлекательности, а не на здоровье. Одна из наиболее распространенных ошибок, которые я вижу в работе с клиентами – стремление похудеть ради красоты и привлекательности, а не ради здоровья. Хочу сбросить лишние килограммы, чтобы выглядеть лучше. Такое желание высказывают многие. При этом реальные риски ожирения для здоровья игнорируются. Давайте разберемся, откуда берется такой неправильный подход и почему он так опасен. Главная мотивация многих моих клиентов – я хочу быть симпатичнее и привлекательнее. Особенно это касается молодых девушек. Они искренне полагают, что с лишним весом никто не обратит на них внимания и не полюбит. Эти комплексы... Часто берут начало еще в школьные годы, когда полноту детей могут разнить сверстники. При этом реальные медицинские риски, связанные с ожирением, отходят на второй план. Ну и что, что лишние килограммы? Я же пока не болею ничем. Такое отношение я слышу постоянно. Люди не осознают опасности для своего здоровья, думая лишь о внешности. Отчасти такая позиция объясняется давлением модных стандартов. Медиа и шоу-бизнес внушают. Полнота это плохо и некрасиво. Лишний вес якобы делает человека хуже в глазах общества. К сожалению, многие верят этим стереотипам, забывая о главном здоровье. К чему приводит такая однобокая мотивация? Во-первых, желание похудеть ради красоты обычно менее сильное и устойчивое, чем мотивация здоровья. Из-за этого растет риск срыва диеты и возврата веса. Во-вторых, игнорирование реальных проблем со здоровьем чревато их обострением в будущем. Как же помочь сформировать правильную мотивацию у клиентов? Прежде всего, я подробно объясняю, почему так важно сбросить вес именно ради здоровья. Привожу конкретные данные об увеличении риска диабета, инфарктов, инсультов и других заболеваний. Убеждаю ставить долгосрочные цели, а не просто думать о сиюминутной привлекательности. Со временем такой подход помогает клиентам изменить отношения. Они начинают понимать, что здоровье – гораздо более весомый повод сбросить вес, чем желание оказаться симпатичнее в глазах окружающих. Это придает их мотивации, глубину и силу, повышая шансы на успех в долгой борьбе с лишними килограммами.